Глава 17. Обычий требовал, чтобы накануне казни пассивные ее участник и активный вместе являлись с коротким прощальным визитом ко всем главным чиновникам. Но для ускорения ритуала было решено, что он и Элица соберутся в пригородном доме заместителя управляющего городом. Сам управляющий, его племянник, был в отъезде, гостил у друзей в притомске, и что к ужину запросто придут туда Цинценат и Мсье пьер. Была темная ночь с сильным теплым ветром, когда они оба в одинаковых плащах, пешие, в сопровождении шести солдат с солебардами и фонарями, перешли через мост в спящий город. Именуя главные улицы, кремнистыми тропами, Между шумящих садов стали подниматься в гору. Еще на мосту Цинценат обернулся, высвободив голову из капюшона плаща. Синяя, сложная, многобашенная громада крепости поднималась в тусклое небо, где абрикосовую луну перечеркнула туча. Темнота над мостом моргала и морщилась от летучих мышей — «Вы обещали», — прошептал мс. Пьер, слегка сжав ему локоть. И Ценцинат снова надвинул куколь. «Это ночная прогулка, которая, казалось, будет так обильно печальными, беспечными, поющими, шепчущими впечатлениями, ибо что есть воспоминание, как не душа впечатления?» Получилось на самом деле смутной, незначительной, и мелькнуло так скоро, как это только бывает среди очень знакомой местности, в темноте, когда разноцветная дневная дробь заменена целыми числами ночи. В конце узкой и мрачной аллеи, где хрустел гравий и пахло можжевельником, вдруг явился театрально освещенный подъезд с белесыми колоннами, фризами на фронтоне, лаврами в катках и, едва задержавшись в вестибюле, где метались, как райские птицы-слуги, роняя перья на черно-белые плиты, Ценцинат и Мсье Пьер перешли в зал, гудевший многочисленным собранием. Тут были все. Тут выделялся характерной шевелюрой, заведующей городскими фонтанами. Тут вспыхивал червонными орденами чёрный мундир шефа-телеграфистов. Тут находился румяный, с похабным носом начальник снабжения, и с итальянской фамилией укротитель Львов, и судья глухой старец, и в зелёных лакированных туфлях управляющий садами, и множество ещё других осанистых, именитых, седовласых особ с отталкивающими лицами. Дамы отсутствовали, ежели не считать попечительницы учебного округа, очень полной в сером сюртуке мужского покроя пожилой женщины с большими плоскими щеками и гладкой, блестящей, как сталь, прической. Кто-то при общем смехе поскользнулся на паркете, люстра выронила одну из своих свечей на небольшой, Для осмотра выставленный гроб, кем-то уже был положен букет. Стоя с ценценатом в сторонке, мсье Пьер указывал своему воспитаннику эти явления.